Глава 27. Сказки острова Ротор. Плавающая с крылупой скала. Пришлось ли захватчикам действительно плохо после такого решения вождя самой высокой земли Барубу похитителя птиц Грау? Поскольку мы можем выслушать только одну сторону, да и ту через легенду, а от другой в силу обстоятельств не сохранился даже бортовой журнал, то в вопросе ущерба десанту Федерального Союза вполне получается предполагать все, что угодно. Допустимо, хотя с точки зрения цивилизованной стратегии и невероятно, даже истребление десанта под корень. Но то, конечно, преувеличение. Сама легенда рассказывает о том, что пришельцы, не выдержав потерь, сели в свои громко плавающие по воде и суши лодки и вернулись на покоящуюся среди бухты, умеющую плавать с крупой скалу. Но, как сказано, в на от деда в притче рано, ой, как рано радовались допущенной к охоте и их вышедшие из пещер семьи. Как только плавающая с крупой скала превратилась в раковину, спрятавшую внутри своих обиженных детей, она тут же породила гром, равный в мощи урагану, и тогда там и тут, над длинной и на высокой земле возникли тучи из тумана и огня, который убивал. И теперь уже окончательно бессильные, допущенные, снова ушли в свои именные пещеры. И там сидели они и день, и второй, и третий. А страшная плавучая скала все грохотала, порождая на острове страшные разрушения. Но пришло время, и, наконец, поняли плавающие по небу и ныряющие в горизонт неумолимые огненные рыбы, что если они сами не вмешаются, то погибнет их родимый народ от голода и от глухоты. Но хитрый ужас глубины загодя почувствовал, как силен гнев самой толстой огненной рыбы. Он предупредил свою плавающую скорлупой скалу, и та прекратила грохотать и покинула бухту. Но слишком рассверепели божественные рыбы, ибо когда рассеялся туман и дым, увидели они, как испоганили ряженые их любимые земли и самую длинную, и самую высокую. И тогда они наслали на обе земли и на море вокруг них страшную непогоду. Такую непогоду, когда ветер сносит деревни, рвет плохо зацепившийся за скалы кустарник, хватает не схоронившихся в пещерах предков, людей, и поднимает волны, которые приятно наблюдать только сверху, стоя посреди самой высокой земли. И попала в ту непогоду раковина ряженых, умеющая плавать с кролупой скала. А недовольные огненные рыбы нырнули, и оттуда из глубины подняли еще большие волны — Те, что страшно наблюдать, даже стоя посреди высокой земли. Еще они создали окончательную темноту, в которой не видны мертвые летающие рыбы. И в этой тьме раковина ряженых раскололась. Скалы, окаймляющие длинную землю там и тут, оказались прочнее умеющие плавать с крылупой скалы. И потому, когда благие огненные рыбы снова вынырнули из моря, набравшись сил, там и тут на берегу обнаружились мертвые – ставшие хлипкими медузами, ряженые пришельцы. А поскольку против океана первой стоит самая длинная земля, то все мертвецы прибило к ее берегам. Но все равно оба племени восхвалили неумолимых огненных рыб. И благородный вождь длинных, Сокигювубу, пещерная крыса, даже распорядился не забирать себе все мясо ряженых, а отдать часть племени высоких, ибо поскольку народы теперь убавились в количестве, а мяса более чем много, стоит заключить долгий мир без охоты на людей. Однако окончательно выздоровевший от болезни яда, внесенного не иглами ряженых, мудрейший из шаманов Карака мизинец, сказал новую и неизвестную до того мысль. «Ряженые пришельцы слишком хитры, и кроме большой, видимой вдалеке и раздавленной настоящими скалами, скалы, прикинувшейся с крылупой, У них были маленькие, громко плавающие по воде и суши лодки. До той скорлупы. Мужи длинные и высокой земель доберутся потом, когда штормы угомонятся совсем. Теперь же очень нужно осмотреть всю нашу сушу, дабы найти тех ряженых, кто еще не совсем умер. И так был мудр Карака, что слова его вскоре подтвердились. И даже, говорят, изобрел он специальную одежду, напиленную из носовой кувалды слонарыла. которая помогала ловить отравленные иглы ряженых и хватать их живыми, дабы допросить перед засолкой. И поведывает древность, что когда пытали ряженых, они извергали из себя страшные речи, непонятные никому. Или, может, мудрейший каракомизинец понял их тарабарщину, но не перевел людям, дабы не сеять панику. Но чтобы не наклинали они своим голосом новые беды, великий вождь длинных, сакигиубу пещерная крыса, повелел в первую очередь вырывать последующим ряженым языки и отдавать их шаману для производства всяческого полезного зелья. Однако, если все теперь думают, что правдивая легенда на том кончается, то совсем даже ошибаются, ибо поскольку языки ряженым стали отрывать не сразу, успели они пожаловаться самой растянутой медузе бездны, ужасу глубины. Возмутилась растянутая медуза, Но не умея расправиться с божественными огненными рыбами, задумала довершить пакостное дело — истребить до конца живущих на землях людей. И не успела еще даже закончиться соленое и жареное мясо ряженых, не успели сделать совсем красивым святилище черепов и копий, как наслала медуза на длинную и высокую землю новую, правда, совсем похожую на предыдущую беду. Она снова приплыла, умеющая плавать с кролупой скала, да еще больше, чем первая. Но видала она теперь, что стала с ее предшественницей и испугалась заходить в бухту развлечений, рассылая вокруг своих ряженых детей на громко плавающих по воде и суши лодках, опасаясь, что плохо они кончат и будут без языков. Тогда хитрая новая скала начала плавать по морю вокруг обеих земель и насылать на них гром с туманом и рвущим людей на части дымом. Однако любезные огненные рыбы – охлаждающиеся по ночам в глубине и рождающие утром пара облаков, оказались теперь на стороже. Они разгневались еще более и наслали на море еще страшнейшую бурю непогоду. И тогда история, сумеющей плавать с крылупой скалой, и ее оставшимися без раковины детьми повторилась точь-в-точь.